Глава пятнадцать. Семь. Я закрыла глаза, приготовившись к самому худшему. Но услышала сначала одинокие схлипы, а потом и настоящий плач. От удивления я широко распахнула глаза и увидела, что Гейл сидит на полу, согнув колени домиком, обняв их руками и спрятав в них лицо. Спина моего бывшего друга вздрагивала от рыданий. Меня захлестнула внезапно накатившаяся волна жалости, словно это мой ребенок горько плакал над своей жизнью. Я автоматически протянула руку, чтобы погладить его по голове, но тут же ее отдернула, вспомнив, как Гейл поступил с питом, сильвой и другими людьми. Мужчины не плачут, сказала я первую пришедшую на ум банальность. Я уже не человек, я монстр, киборг. Не поднимая головы, заговорил Гейл сквозь всхлипывание. "Что за чушь?" возмутилась я. "Ты ведь даже в плену не был". В тринадцатом м дистрикте все были одержимы идеей создания идеального солдата. "И что? А то". Выяснилось, что во время влюбленности у человека повышаются силы организма и что-то там еще. Много умных слов, но смысл в том, что исчезает страх появляется второе дыхание. Как будто мир становится ярче. Прекрасное открытие. Да, почти. Они видели, что я влюблен в тебя, и предложили мне стать подопытным кроликом. В каком смысле? В прямом. Они будут усиливать мою любовь к тебе, а я стану сильнее, лучше, отважнее. И они пообещали, что я тебя тоже полюблю. Это должно было стать второй частью эксперимента. Если бы ты не убила Коин. И что дальше? А дальше меня бросили. Гейл замолчал, собираясь с мыслями, и я решил его не перебивать. А потом меня бросили. Сказали, что я сильный и сам справлюсь. На деле все оказалось намного сложнее. Это было мучительно больно наблюдать за тем, как ты живешь с этим булошником. Гейл тяжело вздохнул оказалось, что кроме любви, они активировали во мне и чувство ревности, и чувство собственности. Ты должна быть моей, или не доставайся же ты никому. Последнюю фразу он почти выкрикнул, подняв заплаканное лицо от колен, а потом замер и вдруг снова бессильно уронил голову. Можно было обратиться к другим врачам, они бы помогли забыть меня, как страшный сон. Я пробовал Но оказалось, что процесс зашел слишком далеко, и ничего уже нельзя изменить. Болезнь прогрессирует, и я неизлечимо болен любовью. Гейл грустно усмехнулся. И тогда я решил сначала уехать далеко от тебя. Это не помогло. Тогда я вернулся с жаждой обладания тобой. Эта любовь сжигала меня изнутри. Я любил и ненавидел тебя одновременно. Мне хотелось, чтобы ты тоже почувствовала боль. Мне казалось, что я все продумал. Даже эта дурочка Сильва поверила моим рассказам. Я хотел забыть тебя, но не смог. Теперь я чувствую, что уже не могу контролировать свои действия. Я становлюсь монстром. Не могу контролировать себя. Мне одновременно хочется и обнять, и придушить тебя. Я болен. И нет лекарства от моей болезни. И это ты виновата. Ты зажгла эту революцию, и весь мир рухнул. Раньше я чувствовал себя нужным. Я был охотником и солдатом, а теперь в мирное время я не знаю, чем заняться. Вот опять я сжимаю руки, чтобы не броситься на тебя. Остатки человека борются с монстром внутри меня. Что мне делать? Гил снова поднял на меня глаза стать врачом и искать средства от своей болезни. Уже поздно, Гейл криво усмехнулся. Я уже стал моральным уродом. Скажи, что любишь меня. Скажи, что нам было хорошо там в лесу вдвоем. Скажи. Нет, лучше молчи. Твой голос тревожит меня. И тут я сделала странную для себя вещь. Я села рядом с Гилом и стала гладить его по голове, напевая при этом колыбельную, которую пела Рути. Песня закончилась. Гейл перестал плакать. Вдруг он резко развернулся и взял меня за руки, посмотрел в глаза взглядом раненого, загнанного в ловушку животного. Липкий комок страха поднялся у меня внутри, но я, не отрываясь, смотрела в глаза моему когда-то лучшему другу. И вместо того, чтобы задушить меня, он поцеловал, потом вскочил на ноги, крикнул: "Прости!" и бросился к люку. "Нет!" закричала я, слишком поздно сообразив, что он собирается сделать. Гил покончил с собой не в силах больше жить монстром, а мои губы жёг его поцелуй, смешанный с солеными слезами. Была ли я виновата в том, что и произошло? Могла ли я помочь? Эти вопросы, наверное, будут мучить меня до конца жизни. Но я не собиралась сдаваться. Самоубийством кончают только слабые люди, которые не хотят бороться, а я хочу. Я должна ради детей, ради Питера, ради всех моих живых и погибших друзей. Вряд ли я интуитивно смогу научиться управлять планолетом так, чтобы посадить его Скорее всего, надо искать в рубке пилота какое-то средство связи. После нескольких минут поисков я нашла нечто похожее на радиостанцию. Я нажала кнопку и услышала шум. "Помогите!" крикнула я не слишком надеясь на удачу. "Помогите, пожалуйста!" И вдруг сквозь шум я услышала: "Кетнис, это ты? Ты жива, Кетнис?" "Да, это я. Помогите!" закричала я, не узнавая голос. "Это Бити?" «Где Гейл? Гейл? Он погиб, прошептала я и неожиданно для себя расплакалась. Прекрати, ты где? Я не знаю, в планолете. он в воздухе, пробормотала я, пытаясь прекратить плакать. Сейчас я тебе скажу, что делать. Видишь панель управления? Затем прошли долгие полчаса, пока я выполняла команды бития и пыталась посадить свой планолет около озера. Когда наконец все получилось и летающая машина замерла на земле, я выпрыгнула и просто растянулась на песке, содрогаясь от рыданий. Я оплакивала всех погибших из-за меня. Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно я почувствовала, что со мной рядом кто-то зажигает костер. Многолетний инстинкт охотника заставил меня вскочить на ноги и потянуться к луку со стрелами, которых в этот момент не было со мной. Сквозь пухшей от слез глаза, я увидела вполне приятную картинку. Мой любимый пит пытался раздуть тлеющий огонек костра, а с двух сторон от старика-проводника сидели мои дети и, судя по всему, практически спали. "Пит!" полувопрос-полувосклицание вырвалось у меня из груди. И Я почувствовала, что колени подгибаются. Пит тоже это увидел и, подбежав, подхватил меня на руки, словно ребенка. Он сел у костра и, пристроив меня у себя на коленях, стал убаюкивать. Все хорошо. Все будет хорошо. Мы справимся. Они все погибли из-за меня, пробормотала я, сил плакать уже не было. Я знаю, но это неважно. Важно, что ты жива и у нас есть будущее. Наши дети это самое главное. И еще главное, что есть ты у меня. Как вы здесь? Старик услышал окончание твоих переговоров с бити в эфире, и мы решили вернуться. А Сильва? А что с ней? Они все выпали из планолета. Я сообщу, что лес проверили, подал голос старик. Но вряд ли они живы. Я смогла только благодарно кивнуть. Все будет хорошо, прошептал Пит и ласково меня поцеловал. Вот только этот поцелуй не обжигал, а согревал, давал надежду и тепло. Ой, какой сегодня день, вдруг вырвалось у меня. 15 ответил старик. Да, все будет хорошо, прошептала я, улыбнувшись, и счастливо закрыла глаза, уверенная на девяносто процентов, что внутри меня Зародилась новая жизнь. Конец. Кэтрин поставила в конце жирную точку и с чувством выполненного долга отложила листок. Как жаль, что нельзя написать все свои желания на бумаге, чтобы они исполнились, как по мановению волшебной палочки, подумала девушка, откладывая в сторону ручку. Завтра Викторе хотела снимать клип про китны сыпита и финика сэнни, чтобы снова помирить всю компанию последние часы счастья, а потом огромное расстояние. Выдержит ли реальная любовь такие реальные испытания? Кэтрин думала, мечтала, надеялась, боялась. Настал день последнего испытания трибутов. Было понятно, что оно будет интеллектуальным, последняя битва голодных дознаний. Питер с утра нервничал, хотя всячески старался это скрыть. На несколько минут он даже пожалел, что они с Майклом, не однояйцевые близнецы, как их американские друзья, и не могут устроить подмену. Выживших в пейнтболе трибутов собрали в небольшом кабинете и вручили каждому по планшету, на котором было необходимо пройти испытание. Вошел тренер и сказал: "Приветствую вас, трибуты. Надеюсь, все вы знакомы с термином IQ, то есть коэффициентом интеллекта. Но более правдивую картину дает определение IQ для каждого полушария в отдельности. Несомненно, вы знаете, что левое полушарие ответственно за вербальную информацию, за языковые способности, контролирует речь. Благодаря ему человек запоминает факты, имена, события. Оно отвечает за логику и анализ, устанавливает связи и формулирует выводы, а также помогает манипулировать с числами и формулами. Правое полушарие ответственна за невербальную информацию, которая выражена символами и образами, а не словами. С его помощью человек мечтает, фантазирует, сочиняет и учит стихи и прозу. Благодаря ему человек воспринимает метафоры и юмор, а также запоминает лица. Сегодняшний тест покажет, насколько удачно взаимодействуют ваши полушария. Итак, приступим. Питер посмотрел на экран и увидел надпись: Тест 1. Прочтите инструкцию. Вы увидите 20 символов, которые будут пронумерованы. Постарайтесь запомнить как можно больше соответствий. Через одну минуту подпишите нужные номера под символами. Тест 2. В строке с цифрами пропущена одна цифра от 0 до 9, а в строке с буквами одна буква встречается дважды. Напишите пропущенные цифры и двойные буквы. У вас будет 2 минуты. Тест 3. Уберите лишнее слово из четырех предложенных. У вас будут две минуты. Тест 4. Уберите лишнюю букву, цифру или символ. У вас одна минута. Тест 5. Отметьте пары чисел, которые не совпадают. У вас 30 секунд. Тест 6. У вас одна минута. 1. Сколько треугольников в квадрате? 2. Разделите фигуру на две одинаковые по размеру и форме фигуры. Тест 7. Решите задачки. У вас будет 4 минуты. Иван старше Николая, Николай младше Степана, Степан старше Дмитрия, Дмитрий старше Ивана, Лев моложе Константина. Какое выражение правильно? А. Николай старше Льва, Б. Дмитрий старше Николая, В. Дмитрий старше Константина, Д. Ни одно утверждение неверно. Дима живет в 3 километрах к северу от Левы. Аня живет в 3 километрах к югу от Стаса. Стас живет в 3 километрах к востоку от Димы. Лёва живет в 3 километрах к западу от Ани. Где живет Аня по отношению к Диме? А. на северо-западе, Б. на юго-востоке, В. на северо-востоке, Д. на юго-западе, Е. невозможно сказать. Тест 8. Подберите слово, чтобы оно было концом первого слова и началом второго. Количество точек в скобках совпадает с количеством букв. У вас 30 секунд. Питер нажал последнюю букву, и на экране зажглась надпись: "Спасибо. Оба ваши полушария развиты равномерно. Вы входите в 3% населения". Что это значит? подумал Питер и тут же прочитал следующее сообщение. "Удивлены? Нет баллов. Это сделано для того, чтобы вы не возгордились" потому что у всех вас IQ выше стандартных 100 баллов. Если вам легче давались четные тесты, то у вас больше развита правое полушарие, а если нечетные, то левое. Сейчас вы увидите все решения и свой рейтинг. А победитель, вслух поинтересовался кто-то. Об этом через 10 минут таинственно ответил тренер и отвернулся к окну. Питер снова посмотрел в монитор. Быстро проглядев ответы, парень дошел до сводной таблицы трибутов, чтобы узнать победителя, и застыл. У него было столько же баллов, сколько у Кэтрин. Как будто книга повлияла и на современных трибутов. Первая волна радости захлестнула разум. Рука сама потянулась за телефоном, чтобы поделиться счастьем с братом, и тут сверху реальность обрушилась холодным душем. У нас не может быть двух победителей объявил распорядитель игр. Поэтому два наших финалиста получат еще один набор заданий, и в этот раз будем учитывать не только баллы, но и затраченное время. Кэтрин, пылающим взором посмотрела на Питера и заявила: "Аут, Винсер, аут, море». Мистер Ронг принял вызов и ответил: "Иби, Виктория, уби Конкордия". Распорядитель игр улыбнулся. Прекрасно, что финалисты согласны. Будьте готовы через час, а пока все свободны, отдыхайте. Питер быстро вскочил и бросился из аудитории, даже не подойдя к Кэтрин. Его просто распирало желание поделиться последними новостями с братом. Майкл вместе со всей компанией оказался на своем любимом месте около озера. Первое, что увидел Питер, это как американские братья-близнецы, взяв за руки и за ноги свою сестру, раскачивают ее, угрожая бросить в речку. Вик, тебе надо охладиться, убеждал Джим. И це кул, Фим, вторил брату Дик. Что случилось? шепнул Питер брату. Викторий хочет снять фильм, но не хочет никого слушать, также шепотом ответил Майкл и тут же добавил: Как дела? Ты сияешь, как начищенный самовар. Неужели победил? Почти. Ты не представляешь, что случилось. И тут подошел Том и поинтересовался: Пётр, что случилось? Где Кэтрин? Кто победил? Ребята развернулись как по команде и дружно уставились на Питера. Я, мы, все слова куда-то вылетели из головы Питера, и тут ему на помощь пришла подошедшая Кэтрин. Поединок не закончен. Женская логика против мужской. И наш рыцарь не готов уступить прекрасной даме. В голосе девушки звучала ирония. Питер почувствовал, что шея начинает предательски краснеть. Я бы не стал сражаться с тобой физически, потому что это не по-мужски. А битва мозгов не по-мужски сдаваться. Правильно, молодец. Все парни стали жать в знак одобрения руки Питеру и хлопать его по плечу. Девочки взмахнули ресницами и дружно бросились обнимать Кэтрин, выказывая свою поддержку. Фильм про Финника и Энни поинтересовался Питер. Да, она совсем с ума сошла. Увидела в интернете шесть клипов об этой истории любви и решила снять лучше, пояснил Джим. А зачем делать заново то, что уже сделано? удивился Питер. Я хотел предложить другую идею, но меня не услышали, усмехнулся Майкл. Опять о любви? состроил испуганную рожицу Том, и все рассмеялись. Думаю, девчонкам понравится, ушел от прямого ответа Майкл. Мне мой ментор рассказал, что на другом краю озера есть какой-то особый камень и с ним связана легенда. Он предложил завтра сходить туда. Если хотите, пойдем все вместе. Парни согласно кивнули, а девчонок пригласим, будто бы на свидание, устроим сюрприз, предложил Питер. Эта идея тоже понравилась. Потом Питер стал рассказывать о своем испытании, и тут прозвенела сирена призывая атрибутов на последнюю битву. "Беги", Майкл обнял брата. "Я буду рядом". Но на этот раз Питер протянул руку Кэтрин со словами: "Мы не враги, а соперники". Кэтрин смерила его оценивающим взглядом и все таки вложила свою руку в теплую мужскую ладонь. И так, рука об руку, они пошли на последнее испытание.